Глава пятое На крыльце сразу навалилось, обступило холодное с ветром теми. После света в первом мгновении почти ничего не было видно. Башлыков остановился. Метеот, холодина, отчитилась рядом Паразка. Сама природа за то, что переждали. Правда, за ночьюте. Помог ей Борис. Башлыков твердо отрезал. Нет. Придерживаясь за перила, стал решительно сходить по ступенькам. Теперь глаза привыкли к темнини, не так уж и темно. В серой полумгле зимней ночи четко вырисовывались силуэты коней, фигуры возниц, два вазка. Башлыков окликнул своего возницу, двинулся на голос. Вышли из школы и остальные молча смотрели, как он усаживается на заднем сидении. Похоже, что ждали еще чего-то. Он молчал. Возница оглянулся, дернул вожжами, и все, кто стоял рядом, дорожка, казаченка, Гаэлис, глушак, скрылись в темноте. Вдоль школьного двора зимняя дорога к шляху. На самом выезде возок нагнал нескольких участников сходки, которые неохотно сошли с дороги в снег. Когда промчался мимо, показалось, спину пронизывают недобрые взгляды. Невольно насторожился. Настороженность росла, когда, словно преследуя его, полезли в глаза убогие, враждебно притаившиеся очертания. Справа — недавние улицы с хатами, хлевами, гумнами, а слева — загуменье той старой части деревни. Проехал между ними, как из плена вырвался. Вольно, просторно разлеглась впереди сероватая ширь. Чувствуя, что не утихает в нем ярость и злость, Гонит скорее дальше отсюда. Башлыков хотел подхлестнуть коней. Он едва сдерживал в себе это желание. Видел, что возница понимает его, старается гнать и без понукания. Не впервые едут, знает седока. Поэтому, когда в поле лазок вдруг остановился, Башлыков недовольно с раздражением бросил. — Ну, что такое? — Ивана Анисимовича не видно, — ответил возница, оглядываясь назад. — А черт! Башлыкову в его нервном беспокойстве разозлило не только то, что пришлось остановиться, но и внимание, мягкость, с которой произнес возница это Ивана Анисимовича. Будто упрекнул, что Иван Анисимович, вот, задержались, прощаются по-людски. «Тоже мне советчик, указчик нашелся». Дурно подумал про опейку. «Задержался, разводит благодушие, задобрить, нажить себе авторитет хочет». Выставить себя демократом – это рядом с башлыковской резкостью. Где-то щемила неловкость, не было уверенности, что поступил правильно. С кем с кем, а с дорожкой, с казаченкой можно было обойтись и лучше, особенно с дорожкой, с женщиной. Но он не дал себе расчувствоваться. Все это мелочи, ерунда в сравнении с тем главным, что произошло, и значении чего он не будет прикрывать никакой делекатностью, как некоторые демократы. Он показывал. И будет показывать, как недоволен, головотяпы, слов нет таких, какие заслужили. И не оглядываясь, почувствовал, подъехал Апейка. Возок подошел почти в притык, Апейкины кони сопели в затылок. Возок взвизгнул и снова помчал. Вскоре он однако затормозил так резко, что кони сзади чуть не носкочили на него под полозьями тяжко заскребло. Потянулась голая, выметенная ветром дорога. Преодолев этот отрезок, кони снова быстро перешли на легкий бег, но в скорости внимательный возница попредержал их. Снова шаркало внизу и нудно тянулось почти голое поле. Ехали медленно, и Бушлакову хотелось соскочить на землю и побежать самому. Все время налетал ветер, заносил снегом лицо, все силился насыпать заворот. Космы, снега раз за разом переберегали через дорогу, носились в воздухе, метались перед глазами. От этого все выглядело шевелящимся, беспокойным и словно бы нереальным. Чувство беспокойства и неуверенности еще усиливало тусклая сверость, что плотно окутало, сравняло все поле, позволяя более-менее прилично видеть только в двух-трех шагах. Беспокойство было и в беге коней. и в беспрерывном резком шорохе быльника по обеим сторон дороги, на межах и в самых порывистых бросках ветра. Слева чуть поодаль что-то зачернело. Башлыков не столько разглядел, сколько заметил небольшой лесок в поле. Когда темное пятно немного приблизилось и стало обрисовываться сквозь мечущийся снег, Башлыков вдруг заметил там под покровом темноты странные фигуры. Он присмотрелся и рассудок подсказал, что... Казалось, ему привиделось, жило, шевелилось, готовилось. Чувствуя, как холодеет спина, он нервным движением полез в карман, стиснул теплую твердую рукоятку нагана, повернулся назад, чтобы крикнуть опейки, предупредить, но его вазок как нарочно тащился далеко. Не послушался, не остался, глупая нетерпеливость, доказать хотел. Что? Быстро, болезненно, горячо билось в голове. Обожгло, обидное. Как это мог не видеть, то, что и слепой увидел бы. Алчные, злобные взгляды, в которых открыт огоньло, рассчитаться, кончить и горько, обессильное. Так по глупому влитьнуть, так кончить, не управлявшись ни с чем. Пальцем отвел курок, другой положил на спусковой крючок и все всматривался в темноту леска, дарезе в глазах. От напряжения глаза заволокло. Он торопливо вытер их, не моргая, следил. «Из обреза или из винтовки ожгут», — прошло в сознании. «Пожалуй, из винтовки. Из винтовки точнее». Как это томительно было ехать, чувствуя себя под прицелом винтовки, наведенная на тебя опытной рукой. Ехать и ждать, когда же прогремит выстрел, который кончит все». Так рано, когда только начал, и так по глупому. Выстрела не было. Уже отъехали порядочно, а сердце все еще гулко стучало. Успокоение приходило медленно и неполно. Тревога по-прежнему сжимала грудь. Был там кто или не был? Неужели померещилось? Не может быть, что показалось. Он же хорошо видел фигуры, движения даже. Почему не выстрелили? Побоялись в последний момент? С радостью, что жив, успокоившись, не выстрелили, обошлось пока. Заметил себе, обязательно сказать Харчую, приказать, чтоб присмотрелся, выяснил. Непрошенное взяло сомнение, а может, не стоит говорить. Старый грубый рубака может не доверить, посчитает, что все это причуда необузданной фантазии, страха. Да, возможно. Я пейки не говорить, пожалуй. Этот мог проспать и сказать, что ничего не было. Попробуй докажи. осилил досадную неловкость, сбросил с себя, а принеприятная была минутка, аж в подбуть оно неладного гнало. За белой лощиной дорога вывела к шляху, по сторонам в сухом шероховатом шуме одна за другой пошли старые березы. Уши снова остро ловили звуки, среди которых успокаивали только топот и фырканье опеякиных коней позади. Глаза подстерегающе следили за тенями. за малейшим движением. Березы за березами с одной стороны и с другой, и за каждым может подстерегать опасность. А тут с левой стороны надвинулся чёрной стеной впритык лес, лес до бесконечности и дальше до Припяти, на многие километры болота и лес, райское убежище для бандитов. Пока тянулся лес, Башлыков продолжал зорко всматриваться в его темноту. За равниной шлях начал сходить вниз, втиснулся в крутые берега. С одной стороны берег и с другой все закрыли. Снизу не увидишь, что за гребнем, а оттуда все как на ладони. Берега близко каких-то три шага по сторонам, сжали так, что и развернуться с воском не просто. Вот где польнуть удобно. Хорошо одно, что кони как бы понимая опасность с горки прибавили бега. Неприятное тянувшееся ожидание, внимание одновременно в ту и в другую сторону, рука даже не имеет сжимая ножан. Наконец берега стали раздвигаться и раздвинулись совсем. Ни леса, ни берез по сторонам. Серая, мутная ширь, ширь болота. Шлях побежал по гати, что приподнялась над заснеженными зиной. Башлыков впивался глазами в омглу впереди, силился разглядеть темный широкий берег, коммунарский берег. Вот уже мосток на Турии, копыта коней, как в бубен, гулко застучали по доскам. За мостком совсем рядом горка, на ней темные коммунарские постройки. Кони в гору чуть замедлили бег, пошли спокойнее, будто чувствовали, что опасность позади. Слева плыл плетень, плыли яблони за плетнем. Справа несколько хат без единого огонька. Уткнулись в небо, расставили во мраке тополя и снова разлеглось, поползло по сторонам мутное поле. Бошлаку больше не сжимал наган. Втянул шею, уткнул подбородок, воротник прикрыл глаза. Сидел расслабленно, слушал вольный шум ветра, ощущал холодный запах снега. Откуда-то издали доносилось поскрипывание полозьев. которые время от времени цепляли за голую землю, горячо посапывали сзади опеякины кони. Все это успокаивало. Недавнее возбуждение постепенно унималось. Тревога жила внутри уже не только как реальность, но и как воспоминание о пережитом. Воспоминание это бредило. Теперь, когда приходил в себя неприятное, стало, что так горячился, нервничал, даже будто испугался. Нет, не испугался, нечего клепать на себя, просто был на готове, как надо. Смотрел открыто в глаза правде, готов был ответить в любой момент, и ответил бы, как надлежит. Все же скверно было на душе, как ни финти, спокойствия, выдержки настоящей не хватило. Не так держался, сердце билось, как у новобранца, мальчишка. едва не призвал на помощь опеяку. Снова охватило сомнение: было там в кустах что или не было? Не желая обманывать себя, он чувствовал теперь, что вполне могло остаться, что и не было ничего. Показалось, привиделось от волнения, от разыгравшейся фантазии. Он выругался вслух: "Чёрт, дошёл". Упрекнул себя: "Проклятые нервы!" Горькое волнение, что не хотела отпускать, напомнило о другом. В памяти ожила духота, густой едкий дым самокруток, тяжелый запах пота, овчин и свиток, темные с беспокойными тенями лица, потные, неподатливые, злобно-ощеренные рты. Нема такого права, это не по закону. Вспомнилось дневное, как ходил по пустому колхозному двору И сиротливая пустота конюшни и амбара. Печальное одиночество заржавевшей жадки. Как бродил с Чернаштаном, с Гайлисом по хатам. Пробовал каждого уговорить одуматься, вернуться. Вспомнил, как чуть ли не каждый, заметив его во дворе, настораживался, пытался спрятаться. Женщины, злые глаза и злые враждебные крики. Чем больше ходил, тем больше чувствовал напрасно это. И теперь обожгло ощущение глухоты их. враждебности, даже ненависти, и вместе своей слабости, униженности, отвратительное ощущение никогда кажется не было такого. Он вспомнил, что такая же глухота и враждебность стали перед ним, когда заговорил на собрании. Воспоминание об этом особенно взволновало, потому что он вышел из себя, израсходовался за день, расстроил всю душу. Странно, перебирая в памяти то, о чем говорил, не усматривал ошибки, и все же его угнетала неудовлетворенность собой, будто все-таки говорил не то, что надо, не так, как надо. С досадой думал, что не выдержал под конец, раскипетился и еще больше испортил все. Затем стал припоминать поведение, выступления других ораторов, отдувадило нельзя было ожидать большего, старался, насколько хватило. А вот глушаку можно было и лучше выступить, говорил, будто отбывал повинность, и дорожка разделикатничалась. Однако наиболее интересная все же речь председателя исполкома. Байка про какого-то Ивана прямо анекдотический пример сермяжной философии, подделка под мужичка. А фактически образец ополитичности, оппортунизма, которых дальше уже прямо-таки нельзя прощать. которые уже черт знает куда ведут. И он вспомнил, что Апейка с самого начала не скрывал, что не верит в успеха этого собрания. И хоть теперь неудачный опыт вроде бы показал, что у него был резон, Башлыкову не хотелось с ним соглашаться. Все-таки собрание надо было провести, как это неприятно. Надо было испробовать все средства, выяснить все до конца. Теперь совесть может быть чиста. Все, что могли, сделали. А что не удалось ничего изменить, не ни его башлыкова вина. Нельзя, нельзя было сделать, ничего нельзя. Теперь видно, как на ладони, свита вражеское гнездо. Все заражено поганым кулацким дужком. Даже бедняцкая часть заражена или запутана кулачем. Вылезли в открытую, пришла, как ясный результат, мысль, Сбросили маску. Война в открытую, что ж, тем лучше. Ударом на удар, тройным ударом на мерзкий удар. От злобы, что подымалась в нем, крепло ощущение силы, уверенности в себе, в своей власти. Тройным ударом. Он не уточняет, как это будет. Тройным ударом думать тяжело. Давно уже чувствует, все сильнее наваливается, обременяет усталость. Но он уверен. Это будет тройным ударом. Думать ему мешает не только усталость. Он нарочно сдерживает себя, смутно чувствует, со злобой грозит еще больше усилиться беспокойство. Меда, катастрофа. Отгоняя мысли об этом, хватается за прежнее тройным ударом. Нарочно прислушивается к своей усталости. Ах, как он устал! Скорее бы добраться домой, упасть на кровать или хоть на пол, не раздеваясь даже, передохнуть немного от всего. Еще он чувствовал, как пронизывает, сжимает мороз. Он мерзнет все сильнее, однако терпит, не шелохнется. Зима берет свое, берет. Думает он странно обрадованно. Когда спустились вниз в тишину Юровической улицы Вазница повернулся к нему. Куда везти? Башлыков опустил воротник, пожал плечами. В райком. Замерзшие губы шевельнулись непослушно. Вышло вроде в райком. Можно было и не спрашивать. Каждый раз возвращаясь ехали прежде всего в райком. А вдруг пока ездил произошло что-нибудь важное? Надо неотложно распорядиться. Да и вообще узнать о положении, быть в курсе последних событий, знать все. Должность такая, и время такое, что надо всегда быть наготове. Из окна Райкома приветил его желтый огонек. В раз пересилив одервенелость, сжимавшую его башлыков, быстро выскочил из вазка. Левая нога чуть не подогнулась. Он постоял, одолел окаменение в ноге и прихрамывая подался в Райкомовский двор, взошел на крыльцо. Попробовал открыть дверь, но она была заперта изнутри. Снял рукавицу, теплой рукой энергично постучал по доскам. Открыли не скоро. Дежурный русский парень, увидев его, моргал глазами сонно, растерянно, задремал, торопливо пригладил волосы. Башлыков с той легкостью, которая всегда появлялась при людях, решительно прошел мимо. Не сказав ничего, упрекнул молчаним. Уже в приемной остановился, спросил: "Званил кто? Званили?". Поймал его взгляд дежурный. В голосе была радость от того, наверное, что может исправиться. Давно? Да за полночь. За полночь изрядно. Откуда? Из Мозыря, из округа, товарищ Голубоевич. Говорил что? Говорил. Спросил, где вы, где товарищ Бышлыков. Я сказал, в районе коллективизацию проводит. Не спрашивал ничего, спрашивал, как дела, я сказал идут. Тогда он попросил прочитать сводку, я прочитал. Миша меня оставил,、он、больше ничего не говорил, сказал, благодарю всего хорошего. Мышляков отомкнул дверь в кабинет, в патмах нашел в углу вешалку, повесил пальто. Подошел к столу, где должна была стоять лампа, чиркнул спичкой, поднял под зеленым обошуром стекло, зажег обгорелый краешек фитиля. Зеленый абажур на лампе вызвал раздражение. Черт, побрал бы это мещанство! Раздражение было вызвано помощником, который где-то выкопал дурацкий этот абажур и не выполнил приказа снять его. Не хватало еще, чтобы в кабинете секретаря райкома разводили мещанский уют. «Для глаз удобнее успокаивать зрение», — вспомнил он язвительно слова помощника. «Самое время успокаивать зрение, когда только гляди да гляди!» На первый раз тревожило, где он достал это, не у Непмана или какого. Конечно же, не у бедняка, — подумал строго, — надо присмотреться лучше, взяться как следует за помощника. Времени все не найдешь, крутишься как черт, да и парень разворотливый, толковый. Снял абажур, сунул в угол подвешалку. Завтра же приказать, чтобы и следа Непмановского этого не было. На столе на обычном месте билял листок. Сводка за сутки. Башлыков, зайдя за стол, привычно протянул руку и вдруг тяжело придержал ее. Сводка. Устарела, поломалась сводка. Сдерживая неприятное чувство, что сразу ожило, взял два конверта, которые лежали рядом со сводкой. На первом он сразу узнал подчеркнинки сестры. Письмо из дома. Почерк на другом тоже знакомый, писал гомельский приятель Леня Мандрыко. Об этом свидетельствовала и подпись внизу конверта. Несколько букв с замысловатыми крючками. Подпись пригодная, как смеялся Леня, для того, чтобы подписывать деньги. Письмо было надписано почтительно официально. Секретарю, Юровичевского райкома, товарищу. Даже за подписью этой виднелся веселый характер приятелям. Башлыков оторвал край конверта. Захотелось услышать шутливый голос. Только развернул синий шершавый в линеечку листок, в глаза кинулась: "Алёшка, чертяка!" От озорного товарищеского сразу потеплело, будто вдруг оказался в милом ему гомеле, среди друзей или где-нибудь в парке над сожем. Впился взглядом в письмо: "Как ты там воюешь?" Как перепахиваешь там старые собственнические границы, круши там кулакскую всякую прочую нечисть, чтобы все чувствовали твою твердую рабоче-пролетарскую руку. Алешка, я читаю про тебя в газетах и горжусь, и прямо не верю, что это с тобой лазил через забор в дырку на стадион. Помнишь Чертиака? А теперь я горжусь твоей нашей славой. За всем этим Башлыков слышал задиристый, озорной голос Леньки, которого он когда-то любил, с которым так легко было смотреть на мир. Но сейчас голос этот не только не веселил, а пробуждал неприятное в душе то, что не хотелось трогать. «Гордимся ты, наша слава, читаем!» Слова эти сегодня будто бесцеремонно дразнили. Он уже хотел бросить читать, когда взгляд его вдруг выхватил среди строк Лена. Чувствуя, как стало часто биться сердце, побежал по строчкам. Завидую и горжусь, между прочим, не только я. Я сейчас напишу тебе такое, что ты за икой станешь. Подготовься чертяка и держись, не падай на пол. Видел я тут на днях кого, б ты думаешь? Вовек не угадаешь Лену. Иду по советской прямо лицом к лицу. Я даже глазам не поверил. Как бы сквозь туман, сквозь горячий звон пронизывало. Лена в гомеле. Приехала от мужа. Но не очень счастлива, мягко говоря. Хоть и вида не подает. Долго даже захватывала у нее дыхание, расспрашивала о нем. Об Алешке. Сказала, что он далеко пойдет и что она рада за него, а о себе рассказывать не стала. Ничего особенного, живу и все. Каждое слово отзывалось звоном, ударяло, а последнее сильнее всего. Через день сказала, поедет обратно. «Не весело», — сказала, — «понимаешь ты, чертяка, что делается на свете?» Спрашивала не кстати весело Леня. «Зачем Леня писал о гомельских новостях?» о том, какая-то беспокойная и веселая служба, его клуб. Догадываясь, что растревожит напоминанием о Лене, заметил, что в Гомеле много появилось девчат хороших и советовал — на свете есть и другие важные вещи, кроме дел. Вырвись на один-два, жалеть не будешь. Башлыкову не понравилась пошловатоя игривость последних строк письма и приглашения с намеками, особенно неуместными после всего, что было сказано о Лене. Однако это отметилось мимоходом в душе. Всё его существо заполнило одно — Лена. Или от того, что он был утомлен, или от того, что эта новость обрушилась так неожиданно, Бушлыков не мог думать, жил только горячим и тяжелым чувством. Лена была в Гомеле несчастлива. Любит, любит всё же Лена. Лена звенела на разные голоса. Он с усилием наклонился к столу, взял письмо от Нины. Каждый раз, когда он получал письмо из дома или просто думал о доме, о родных, его неизменно захватывал тот сложный мир. Возвращалась голодная в непосильном труде детство, темный сырой барак в зеленеющем районе, входила в комнату, становилась рядом, век в заботе, в страхе за кусок хлеба, за детей мать. Ласковая и несчастная на всю жизнь сестричка Нина, здоровый выпистванного и матери у Борис, оживала в памяти давняя обида, неприязнь. Мучились одни при живом отце, которые где-то были уверены, процветал с другой женщиной. Пеструю, полную жажды деятельности, широких на весь мир надежд, комсомольскую юность едва не все время омрачали неодолимые противоречия с тем, что было дома. Старые беды не все остались в бараке. Многие переехали в светлый каменный дом около парка, где дали комнату Бышлыкову. Нежность к матери, что растила троих, смешивалась с жалостью, не уберегла, передала на память ему и Нине чехотку. Нину сделала колекой. Нина, милая, умная Нина с острыми плечами, с несчастьем, горбом. противоречивый мир памяти всегда вплеталась, тревожило чувство вины, помогает мало. Правда, деньги посылает каждый месяц, все, что может, но разве достаточно им одних денег? Нине, которую надо было бы отвести к хорошему специалисту, попробовать избавить от беды. Борису, которого надо было бы направить твердой рукой. Матери, которая одна разрывается между обоими. Сегодня ко всему этому беспокойству примешалась и свежая, неожиданная тоска о Лене, Лене, Лене. Неня на письмо, как всегда, начиналась ласково: "Добрый день, любимый наш Алёшка". Вопросы, как живет, сожаление, что вероятно много работы, не бережет себя, недосыпает и голодает, все в дороге, на холоде, а она учится и учится хорошо, очень хорошо, и здоровая, и веселая, и девчата, и парни у нас как один, дружные и нахучивые. На переменке к нам приходят из других групп, чтобы похохотать, знают, у нас скучать не умеют. Мать тоже здорового, только все переживает за него, за Алешу. и наказывала даже, чтобы написала «Пускай бережет себя». Одним словом, все у нас по-прежнему, успокаивала, утешала Башлыкова сестра. Кажется, сегодня она излишне уж старалась успокоить его, и у Башлыкова, уставшего, появилось предчувствие, что у них там что-то случилось. И правда, после шло осторожное. Только о Борисе важные новости. Борисик наш, кажется, серьезно собрался стать взрослым, прибиться наконец к берегу и начать самостоятельную жизнь. О том, как это серьезно, можно судить уже потому, что он теперь все дни у одной пристани. Пристань эта – Лиза Шепель. Все дни и всюду вместе, прямо голубки. Все свободное время в ее комнате, судя по всему, у них далеко зашло. ходят слухи, что может появиться наследник, так что у нас Алешка новый родственник, товарищ Шепель. Каким бы ни был усталым, переполненным прежними событиями, Башлыков несколько минут не находил места от волнения. Встал, закурил, затянулся, разошелся кашлем. Нетерпеливо, раздраженно заходил по комнате. — Родственник, товарищ Шепель, товарищ Шепель, пан Шепель. Хозяин некогда большой аптеки и модного парфюмерного магазина Непмен Таргаш, известный всему городу. Всего, кажется, можно было ожидать от этого балбеса от Бориса, от такого не ожидал, додуматься не додумался б. Родственник товарища Шепеля, товариш Шепель, секретарь райкома, родственник Шепеля Непмена, пройдохи. Сумась, пять, он спятил, что ли дурак этот? Да, думался, из тысячи девчат хороших, дочерей рабочих выбрать такую спутницу, как Нарошна. Да и Нарошна, если б хотел, не додумался бы. Если б раньше, года два-три, понять еще как-то можно было бы. А теперь, теперь понять можно. Он видел Лизу Шепель, знал эту красотку. Но делать такую глупость теперьешнее время, когда идет такое наступление. Поставить себя и его брата в такое положение, он подумал, как отзовутся на всю это друзья там в Гомеле. Загодя представил, что чуть не каждый будет обвинять его Бышлыкова, не воспитал как следует своего младшего брата, не мог воспитать руководитель, будут обвинять и справедливо, не воспитал, не смог. Пришло в голову, теперь каждый раз, рассказывая о себе, он должен будет сообщать об этом. Объяснять в анкетах, в автобиографиях, вписывать в свою жизнь, которую он хотел прожить чисто и был чистым до сих пор. Все так спуталось, что его вдруг взяло отчаяние. Черт знает что на ночь. Злобные лица на собрании. Полный провал в глянищах. Боль от вести про Лену и, наконец, это родственник пана Шепеля все вместе сошлось отовсюду. Не было уже сил ни думать, ни терпеть это. Он вдруг перестал мерять шагами кабинет, бросил окурок, ткнул в чернильницу, решительно оборвался себя. Хватит на сегодня. Достал из шкафа подшивку газеты, свернул, положил под голову, снял, свешивал кепель, то шапку, подошел к столу. Прикрутил фитиль, дунул в лампу.